Но, во-первых, женщины эти были не совсем обычные, а во-вторых, неугомонный Шульгин сначала, чтобы не очень мешали, замкнул их на проблему удобной, красивой и соответствующей моменту одежды, а потом еще и подарил каждый по украшенному серебром маузеру с приставной кобурой-прикладом и заставил их тренироваться в стрельбе и разборке-сборке, живописно объяснив, что от степени владения этим изумительным оружием незаменимо для путешественников. Смотри проспект фирмы 1896 года. Зависят не только их жизни, но, возможно, и честь. Буде вдруг встретиться агрессивные аборигены, местные пираты или, не к ночи будь помянуты, пресловутые пришельцы. Чемпионке же в стрельбе был обещан немыслимый по оригинальности приз. Но шутки шутками, а к первому серьезному походу в глубь планеты подготовка была проведена основательная. В заключение все, включая женщин, сдали Воронцову зачеты на право несения самостоятельных вахт по управлению двигателем и использованию бортового оружия. Так что если бы из всего экипажа уцелел хоть один человек, он смог бы довести катер до базы. На случай кораблекрушения и иных непредвиденных случайностей на борт погрузили зимние палатки и герметически упакованный НЗ. Его должно было хватить месяца на три, если вдруг придется зазимовать во льдах. Причем масштабы в ходе подготовки непрерывно расширялись. Так что первым не выдержал Левашов. Похоже, что мы вообще не собираемся возвращаться. А это уж как получится, — серьезно ответил ему Воронцов. Ты знаешь, что нас ждет? Я нет. А вдруг здесь такой климат, что река замерзает за сутки? Или бывают смерчи и ураганы похуже, чем в Карибском море? Нет смысла погибать из-за какой-нибудь мелочи. Тогда проще всего вообще сидеть на месте, вольному воля. Кстати, кому-то действительно придется остаться здесь, на всякий случай. Охранять базу, поддерживать связь, выйти на помощь, если что. Может, разыграем? Не нужно, — неожиданно сказал Берестин. Я остаюсь. Почему именно ты? — удивился Новиков. Уж лучше на самом деле жребий. Да зачем? Не думай, что я приношу жертву. Мне вправду хочется побыть одному. Поохочусь в окрестностях. Кое-что попишу. Всю жизнь мечтал, как Рерих, уединиться где-нибудь в Гималаях. Вдали от суетного мира. Так что не тревожьтесь. Он говорил правду, но не всю. Кроме названных причин, Алексей имел в виду кое-что еще. Невыносимой показалась мысль прожить месяц или сколько там выйдет, в буквальном смысле бок о бок с Ириной и Новиковым. Так что нельзя будет ни на час скрыться от ее мучительно желанных глаз, самому мучиться от ревности, да и их заставлять имитировать взаимную сдержанность. Уж лучше на самом деле побыть одному, привести в порядок чувства, свыкнуться с потерей... Еще одно разногласие возникло, когда Воронцов сказал, что идти нужно вверх по реке. — Чего это ради? — возмутился Шульгин. — Только на юг. Во-первых, там теплее. Значит, природа богаче, и наверняка есть море, куда река впадает. А если здесь есть цивилизация, то в устье вполне может оказаться город. — Четко мыслишь, — похвалил его Воронцов. — Только есть одно хорошее правило. Прежде чем куда-то лезть... «Подумай, как будешь вылезать». «Еще не понял?» «Поясняю». «Первое. Поскольку мы не знаем, когда здесь наступает зима, то рискуем на обратном пути упереться в лед. Сверху же мы от него успеем уйти, как только заметим первые признаки ледостава. Второе. Если вдруг придется принять бой, или движки полетят, или горючее кончится...» По течению можно сдрейфовать без особых сложностей. Кстати, на этот случай не вредно бы натянуть поперек реки трос. Вдруг некому будет даже к берегу катер направить. Так Алексей увидит. но ну, а третье. При движении по течению запросто можно прозевать природное образование вроде «Водопада Виктория».